Глава вторая. Что? Я больше не выдерживаю этих четыре направленных на меня лазера, которые служат Ким и Хизер глазами. Они буравят меня ими с тех пор, как мы вернулись домой. Полиция разогнала вечеринку. Мы же дождались, когда все стихнет, и спустились по пожарной лестнице. Когда мы оказались на земле, Данта исчез, помахав мне на прощание. А я затасковала, Вдруг поймала себя на мысли, что не хочу, чтобы наша с ним встреча оставалась первой и единственной. Итак, Данте. Многозначительно растягивает слова Ким, подпирая подбородок руками. «Ким, сейчас очень поздно для любой недосказанности и намеков. Выкладывай, что у тебя там на уме. Машу рукой я. Пусть выговорится, и я смогу пойти спать». Ким хочет сказать, что, очевидно, этот парень понравился тебе. Хизер не из тех, кто будет ходить вокруг да около. Я прихожу в растерянность. Стоит ли отрицать, если подруги правы? Он показался мне интересным. Осторожно говорю я. Мне хочется втянуть голову в плечи и вообще спрятаться, потому что я отвыкла от таких разговоров с девчонками. Признаться, что мне нравится парень, это как признать, что я готова двигаться дальше. А в этом я все еще не уверена. Но он странный. Я морщу нос, глядя на соседок. Он ведь не мне одной показался странным. Ты знаешь его дольше нас. Вы дольше общались. Ким пожимает плечами. В нем что-то такое есть, соглашается Хизер. Я бы на твоем месте к нему присмотрелась внимательней. Я улыбаюсь. Тут есть проблема. Не уверена, что еще увижу его. Он не взял мой номер, не оставил свой и ничем не дал понять, что еще раз хочет со мной встретиться. Так что развожу руками, подводя печальный итог. Может, мне он и понравился, но это не важно, если я ему нет. Мне показалось, между вами установился контакт. Игриво двигает бровями Ким. Странно, почему он не взял твой номер. В отличие от нее, мне совсем не странно. Может, я и показалась Данте занятной, но не настолько, чтобы продолжать знакомство. Подавленная, но не показывая этого, плетусь в свою комнату. Переодеваюсь в любимую пижаму с желтыми пчелками, в небольшой ванной, которую делим с Ким. Эту квартиру нашла Хиза и заняла лучшую комнату с личной ванной. Чищу зубы, потухшим взглядом глядя на свое отражение. У меня совершенно обычная внешность. Немного вьющиеся каштановые волосы ниже плеч. Серые глаза и лицо тоже самое обычное. Я не дурнушка, но и не красавица. Нос прямой, рот который мог быть и поменьше. Я не высокая и не низкая, в общем, рост у меня средний. Ни худая и не толстая. Я где-то посередине, не из тех, кого сразу же замечают в толпе. Я запросто могу затеряться на чьем-то фоне. И люди, как я, редко привлекают к себе внимание. Тем не менее, у меня получилось. Полоскаю рот, бросаю на себя последний взгляд и выключаю свет. В кровати, в безопасности своей комнаты, вновь вспоминаю Данте. И впервые за последние полгода я засыпаю с мыслями о парне, не представляя, какими изощренными способами я могла бы его убить. «Дед, это я, Кая! Лужайку совсем засыпала! Скажи пацану Эриксонов, чтобы собрал их!» Громко говорю я, идя в сторону кухни, где слышится приглушенный звук радио. У деда оно большое и старое, не самого лучшего вида, но по какой-то причине, о которой я догадываюсь, он хранит его. Вхожу в кухню и вижу сидящего за столом деда. Как всегда читает раздел некрологов в ежедневной газете. Привет. Наклоняюсь целую сухую сморщенную щеку. Есть хочешь? У деда я бываю каждую неделю, иногда по два раза. Помогаю по хозяйству, покупаю продукты и готовлю. Он еще одна причина выйти из дома. Натан Мосли отдал концы, сообщает дед, поджимая вставную челюсть. Этот осел был младше меня на три года. Мое человеколюбие досталось мне от деда, считая, он воспитал меня, так что по-другому и не могло быть. Сколько тебе говорила не читать эту фигню, отбирая газету, ворчу я. Дед, Хелена приходила? Три раза в неделю к деду ходит сиделка, но почти вся ее помощь состоит в том, чтобы следить, принимает ли он лекарства и вовремя пополнять новое. «Приходила!» – бурчит дед, а я закатываю глаза. Он и Хелена плохо ладят, но ее услуги покрывают социальное обеспечение, поэтому выступать не приходится. «Еды почти нет!» – обернувшись через плечо, говорю я, стоя перед открытым холодильником. «Сейчас сооружу тебе что-нибудь и съезжу в магазин». Пока делаю сэндвич с жареным сыром, больше ничего нет, дед рассказывает мне главные события недели. Дикерсы завели лабрадудля, Симонс купил новую газонокосилку и лоханулся, в соседнем округе такая же дешевле. Дочка Адетты Ливенштайн вернулась к матери, сбежав от мужа. Может, кому-то это покажется странным, но эти часы с дедом самое лучшее, что происходит со мной за неделю. Дед рассказывает, я что-то делаю и получаю удовольствие от атмосферы умиротворения. Я становлюсь спокойной и почти забываю о всем дерьме в своей жизни. Мои родители – экологи. Большую часть моего детства и старшей школы провели в поездках. Я месяцами жила с бабушкой и дедом, и только на каникулы родители забирали меня к себе. Чаще всего в очередную командировку. Жить с ба и дедом мне нравилось. Они были классными и веселыми в отличие от вечно занятых и строгих родителей. Бабушке не стало три года назад. Однажды она заснула и больше не проснулась. Я тогда училась в выпускном классе. Мать с отцом предлагали мне перебраться к ним в Мэриленд. К тому времени они осели, и командировок стало меньше. Но я отказалась. Не могла бросить деда, да и не хотела. Дед мой самый близкий друг на планете. Конечно, он сдал после смерти бабушки. Они прожили вместе 48 лет. Ее смерть подкосила его. Однажды мама предложила переселить деда в Ореховую рощу. Дорогой дом престарелых под Балтимором. Дед послал ее нахер. Мысленно я сделала то же самое. Да, деду стало сложно справляться с домом, но ведь у него была я. — Дед, а что там вдова Кранч? Все еще строят тебе глазки? — с намеком спрашиваю я. Дамы в церкви поглядывают на деда. Многие с надеждой. — Ну тебя! Отмахивается дед, но глаза отводит, смущается. Я смеюсь. «Красотки с церковного лото запали на тебя!» Подначиваю я. Знаю, что дед никогда не найдет замену бабушке. Это и невозможно. Но в его возрасте флирт вреда не принесет. «Хватит болтать чепуху, Кая!» Дед ворчит, но я вижу, что не злится. Он на меня вообще никогда не злится. Подхожу и обнимаю его за шею сзади. «Это правда!» Ты же у меня еще тот, красавчик. Они просто не могут не влюбиться. С гордостью заявляю я. А дед смеется. Я его развеселила. Позже еду в ближайший супермаркет, вооружившись списком покупок. Бабушка всегда так делала. Всю неделю заносила в блокнот все, что необходимо купить, а в выходные мы с ней ехали в магазин. Вести домашнее хозяйство я научилась от нее. Руководствуясь списком, обхожу торговые ряды. Дед живет в западной части города. Довольно далеко от университета, но я множество раз просыпалась в холодном поту, когда мне снилось, что каким-то образом он все узнал. Благо, дед далек от интернета, но что если кто-то из его знакомых увидит и доложит? Если моя ситуация и может ухудшиться, то при развитии этого сценария. Заворачиваю в ряд соусов и заправок и вдруг понимаю, что парень в нескольких шагах от меня мне знаком. Две недели назад я встретила его на вечеринке, и с тех пор ни дня не прошло, чтобы я не вспомнила о нем. Интересно, а он вспоминал? Данте в компании какой-то старушки, по виду возраста моего деда. Похоже, он здесь по той же причине, что и я. Помогает своей бабушке. Это так мило, не могу сдержать улыбку. Разве человек, помогающий старушкам, может быть плохим? Они меня еще не заметили. Я колеблюсь несколько секунд, подойти или нет. Но решаю, что такой возможностью не воспользоваться нельзя. Нервничаю, когда толкаю тележку вперед. Что, если он меня не узнает? Привет, парень с лестницы. На моем лице нервная улыбка, когда Данте поднимает голову и замечает меня. Они с бабулей увлеклись чтением этикетки на банке томатного соуса. С мгновения он смотрит так, будто пытается вспомнить, знакомы ли мы. Но очень скоро его лоб разглаживается, на губах появляется улыбка, а в глазах отражается узнавание. А, Кая, которая заподозрила во мне маньяка. Веселье слышится в его голосе. Его спутница стреляет в меня прозорливым взглядом, деловито подобравшись. Кому мог прийти в голову такой вздор? обращается она к нему, но смотрит на меня, Чувствую, как мои щеки становятся пунцовыми. На самом деле, я, я не. На самом деле, Алтея Кая очень милая девушка, посылая мне смеющийся взгляд, убеждают бабульку Данты. Этот мальчик очень достойный, воспитанный молодой человек, чинно информирует старушка, даже после его слов, не смягчившись ко мне. Похоже, она его горячая фанатка. Не сомневаюсь, что так, бормочу я, стараясь не засмеяться. Мне не хочется, чтобы эта старая леди думала, что я плохо отношусь к нему. Это вовсе не так. Я видела его всего однажды вечером и под влиянием эмоций. Возможно, мой мозг преувеличил, и он вовсе не так хорош, не так остроумен. Но сейчас мне ясно одно. Он на самом деле очень симпатичный. Вообще-то он просто красавчик. Его глаза действительно зеленые, а волосы темно-русые, а не черные, как мне показалось. Он великолепен. И мое сердце какого-то черта колотится быстрее за новой встречи с ним. Алтея, познакомься с моей подругой Каей. Его голос звучит очень естественно, когда он называет меня подругой, будто мы и правда знакомы много лет. Я улыбаюсь и говорю, что рада знакомству, но старушка удостаивает меня только коротким кивком, берет тележку и семенит прочь. С конфужина смотрю ей вслед. ты ее. она просто ревностно относится ко всему, что касается меня», – доверительным шепотом сообщает Данте. «По моему позвоночнику бегут мурашки. Как я ее понимаю?» Мне нужно догнать ее и помочь. Он начинает отходить, и я понимаю, что он сейчас уйдет, а я так и не узнала у него ни фамилии, ни номера. Рад был увидеть тебя, Кая, уже отдалившись, кричит он. Вынуждаю себя улыбнуться и машу рукой, но хочется плакать. Моргаю и надеюсь, что все же не разревусь среди банок с соусом из-за парня, который, очевидно, во мне не заинтересован. Будь иначе, он бы дал мне это понять. Уныло заканчиваю делать покупки, надеясь, что больше никогда не увижу Данте. Сама я не смогу предложить ему со мной встретиться, а он делать этого не станет, так что лучше вообще больше не сталкиваться. Расплатившись на кассе, выкачиваю тележку на улицу и внезапно замираю. Данте здесь и, кажется, ждет он меня. Я настороженно смотрю на него, пока он идет ко мне с каким-то решительным выражением на лице. Не уверен, что следующая встреча случится скоро, если вообще случится, поэтому... Может быть, ты оставишь мне свой номер?